избегайте жестов, которые могут показаться агрессивными. Во многих странах мира жест указывать пальцем считается одним из самых агрессивных жестов, который только может продемонстрировать человек. Ученые установили, что людям не нравится, когда на них показывают пальцем. В школах и тюрьмах такой жест часто становится поводом к драке. Разговаривая с детьми, родители должны следить за тем, чтобы не показывать на них пальцем. Когда говорят что-то вроде «Я знаю, что это сделал ты», указывающий палец настолько неприятны, что враждебное содержание этого жеста может заставить ребенка просто позабыть, о чем идет речь. Указывать пальцем – это всего лишь один из множества агрессивных и оскорбительных жестов с использованием кисти рук или пальцев. Возможно, указывать пальцем – один из самых агрессивных жестов в нашем экспрессивном репертуаре. Во всем мире этот жест вызывает негативные ассоциации. Не надо указывать пальцем. Исследования с участием фокус-групп показывают, что обвинителям в суде следует проявлять осторожность, направляя указательный палец на подсудимого во время вступительной речи. Присяжным не нравится такое поведение, потому что прокурор не имеет права на подобные указывающие жесты, пока вина обвиняемого не доказана. Будет гораздо лучше, если он станет указывать на подсудимого всей пятерней, ладонью вверх, чем пальцем. Только после того, как вина подсудимого будет доказана, обвинитель сможет гневно направить на него указывающий перст во время заключительной речи. Кому-то это может показаться мелочью, но десятки опросов потенциальных присяжных однозначно свидетельствуют об их щепетильности в данном вопросе. Поэтому на многих занятиях я просто говорю адвокатам, что в зале суда им не стоит ни на кого указывать пальцем. Что касается других жизненных ситуаций, то всем нам лучше избегать этого жеста в общении с нашими законами, половинами или детьми, равно как с коллегами на работе. Указывать пальцем – это всегда выражение агрессии. Некоторые из них, такие, например, как выставленный средний палец, в Америке этот называется «выпустить птичку». Настолько хорошо известны еще со времен Древнего Рима, что не нуждается в комментариях. Неприлично щелкать пальцами, пытаясь привлечь от то внимание. Никогда не следует использовать жест, которым подзывают собаку когда во время суда над Майклом Джексоном в 2005 году мать одну из жертв принялась щелкать пальцами в направлении присяжных, словно они были официантами в ресторане. Это им очень не понравилось и в конечном итоге повлияло на вердикт. Те из вас, кого интересует тема использования и значения жестов в разных странах мира, могут обратиться к обширной литературе, посвященной красноречивости кисти рук в человеческих эмоций.